Взять в полон царицу Сюмбики послали князя Василия Серебряного с тремя тысячами ратников и тысячи стрельцов. Как и было условлено, татары открыли городские ворота и беспрепятственно пропустили этот отряд в город, а затем и в Кремль. Ханский дворец был передан русской охране, и Серебряный, покончив с операцией этой замены, вошел внутрь дворца в сопровождении выбранных их сотников. Сюмбеке ожидала его в тронном зале, сидя на ханском возвышении, вокруг которого стояли все ее служанки, числом более трех десятков. Сюмбеке была одета в темное, очень дорогое платье. Голову ее украшал отделанный золотом и драгоценными камнями ханский убор, который в былое время она надевала лишь в дни особых торжеств. Лицо царицы не было видно, но скрывалось за густой чадрой. Сюмбике сидела гордой прямо, и только частое глубокое дыхание выдавало ее волнение. Во дворце встретил русских все тот же старый Нишан. С ним стоял пожилой, тщедушный, хорошо одетый татарин. При входе князя оба низко поклонились. Нишан произнес несколько слов, а его спутник перевел их на русский язык. «Кланяемся тебе, русские воевода и просим милости для нашей пресветлой госпожи». «Кто вы?» — спросил Серебряный. «Я послан Толмачом к тебе и царице, а это правитель двора», — ответил тщедушный, указав рукой на Нишана. «Толмача не надо, у нас свой есть. Терентий, подойди ко мне». «А ты веди нас к царице», — приказал Серебряный Нишану. Терентий перевел, и русские двинулись к тронному залу. Войдя туда, все низко поклонились Юмбекех, затем князь шагнул вперед и сказал... Я пришел к тебе, царица, чтобы объявить волю великого государя всея Руси Ивана Васильевича. Терентий перевел. — Объявляй, — спокойно ответил Сюмбике. — Я давно уже жду этого решения. Серебряный развернул свиток бумаги и, отделяя каждое слово, начал читать царский указ, в котором говорилось, что она, Сюмбике, отныне Не царица Казанского ханства, а русская полоняница Но государь всеяруси жалуют ее своей царской милостью, признавая за ней ее высокое звание, и потому разрешает ей взять с собой все ее добро и казну, а также слуг ее, и захотят поехать с нею, однако с их доброго на то согласие, а не по ее повелению. Указ зачитан. Указ. На минуту в зале наступила полная тишина. Все и русские и татары застыли в неловком замешательстве, и вдруг эту тишину прорезал громкий вопль. Сюмбики резким движением откинула с лица чадру, и все увидели ее расширенные ужасом и тоскою глаза и обильные крупные слёзы. Как не крепила Сюмбике, но выдержка оставила ее. И теперь она билась нистого истерики, то хохоча, то плача и задыхаясь, сирилась разорвать на груди одежду. Служанки подхватили упавшую госпожу свою и старались облегчить ее страдания. В то же время сами, голося на все лады, а Сюмбике сдавленно выкрикивала только две фразы «Не буду жить, убью себя». Сирентий подошел к князю и сказал, «А знаешь, что кричит эта царица? Обещается себя прикончить, не хочет жить более на белом свете». «Как же быть?» — задумался князь. В это время с улицы убежал ратник и донес, что татарский народ бунтует и не хочет отдавать свою царицу в полон русским.